Четыре ста двадцать шестое, гуру. Поймите, что все тот же весь мир, на который смотрит ваш дух, и все то же единое и неповторимое учение жизни, только каждый шаг по оборотам спирали восхождения углубляет, расширяет и делает безграничными возможности его понимания изучения и изучения осознания. И нет ничего нового под солнцем, кроме нового расширяющегося и более углубленного понимания все того же единого эволюционирующего мира и эволюционирующих в нем всевозможных форм жизни.